Союз православных братств выступал за восстановление самодержавного православного царства против антихристианских сил, которые стремятся уничтожить Святую Русь, талмудического иудаизма, сионизма масонства, сатанизма, а также требовал ограничения деятельности протестантских миссионеров, сектантов, католиков и униатов. Выражая дух живого народного православия, Союз выступил первым инициатором канонизации царской семьи. В 1991 году его активисты собирают подписи под исповедническим воззванием за канонизацию царственных мучеников. В Москве, Санкт-Петербурге, Сергиевом Посаде, Екатеринбурге, Царицыне, Ялте, Архангельске, Пскове и других городах организуются православные заставы по сбору подписей. Были собраны тысячи подписей. Многие православные на коленях, со слезами на глазах молились перед святыми ликами царственных мучеников о заступничестве их перед Богом. В значительной части русских церквей появились святые иконы царя-мученика Николая и других царственных страстотерпцев. На Втором съезде Союза Православных Братств было принято решение просить церковное священноначалие осуществить канонизацию царственных мучеников, а в 1992 году Союз обращается с этой просьбой прямо к патриарху. Почитание царственных мучеников уже в 1993 году приобрело всенародный характер. Священники на местах совершали им богослужения по текстам русской зарубежной церкви в положенные дни. Иконы святых мучеников находились почти в каждой православной семье и почти в каждом храме. Всенародное почитание Николая II и его семьи вынудило изменить отношение к ним и со стороны иерархии, которая в большинстве своем занимала в этом вопросе двойственную позицию. В официальном послании Патриарха и Священного Синода к 75-летию убиения царской семьи говорилось «Грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян». Будучи преступлением и божеского, и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании. И сегодня мы от лица всей церкви, от лица всех ее чад, усопших и ныне живущих, приносим перед Богом и людьми покаяние за этот грех. Прости нас, Господи, мы призываем к покаянию весь наш народ, всех чад его независимо от их политических воззрений и взглядов на историю, независимо от их этнического происхождения, религиозной принадлежности, от их отношения к идее монархии и к личности последнего российского императора. Ныне, отрекаясь от грехов прошлого, мы должны понять, благие цели должны достигаться достойными средствами. Конец цитаты. Синодальная комиссия по канонизации святых русской церкви, возглавляемая митрополитом Ювеналием, в течение пяти лет рассматривала вопрос о прославлении царственных мучеников фактически это была намеренная проволочка устроенная через членов комиссии некоторым из действующих иерархов связанных с обновленчеством и экуминизмом и склонных к сотрудничеству с криминально космополитическим режимом и иуомасонской властью комиссия фактически игнорировала как мнение миллионов верующих почитавших государя так и факты канонизации царственных мучеников в русской зарубежной и сербской православных церквях. В работе комиссии практически не были отражены архивные источники и современные исторические исследования, позволившие в корне пересмотреть ошибочные взгляды на жизнь царской семьи и ее окружение. Комиссия опиралась на либеральную концепцию оценки царствования Николая II – многие положения которой были фальсифицированы масонами и революционерами в целях дискредитации царской власти и самого государя. В результате такого подхода комиссия сформулировала чудовищный вывод. Подводя итоги государственной и церковной деятельности последнего российского императора, комиссия не нашла в недостаточных оснований для его канонизации. Конец цитаты. В такой формулировке сказалась склонность части православных иерархов политическому компромиссу с нынешней иудамосонской властью, являющейся прямой наследственницей антирусского, антиправославного режима еврейских большевиков 1918 года, осуществившего ритуальное убийство царской семьи. По этому поводу замечательно верно сказал русский церковный мыслитель и проповедник протоиерей Александр Шаргунов. Почему церковь до сих пор не прославила царя, и из бесчисленного сонма новомучеников – канонизировала слишком немногих? Почему, говорит она, неслышно слышно, в полголоса о пропаганде растления и преступности? Или правы те, кто утверждает, что не так страшен был политический компромисс церкви со Сталиным, как страшно то, что компромисс с духом мира становится принципом существования нашей церкви в мире? На памятнике великой княгине Елизавете Федоровне, одной из первых прославленных в сонме новомучеников, начертаный святейши для христиан слова с покаянием а что изменилось в нашей жизни словами даже самыми высокими не восстановишь попраную правду горе вам что строите гробницы пророкам которых избили отцы ваши сим свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними ибо они избили пророков а вы строите им гробницы пока сердце не омоется покаянием Кроме надписи на памятнике ничего не будет, ни внутри нас, ни в обществе. Солью потерявшей силу будут эти слова, и они не откроют ни нам, ни другим Царство Божие». конец цитаты После пяти лет работы комиссия по канонизации предложила канонизировать царскую семью по самому низшему разряду. В чине святых страстотерпцев за их страдания, перенесенные в Тобольском и Екатеринбургском заточениях, и за мученическую кончину. Такая формулировка вызвала протесты православных людей по всей России, ибо свой скорбный путь к Екатеринбургской Голгофе, к венцам страстотерпцев, государь и государыня начали с момента возложения на себя венцов царских. Нельзя разделять два перехода в их жизни, до отречения и после, ибо одно вытекает из другого. Помазанник Божий принес себя в искупительную жертву за грехи народа как писал в своем обращении к архиерейскому собору епископ Вениамин Владивостокский и Приморский. «Для Бога, у которого царственные страстотерпцы давно прославлены, для небесной торжествующей церкви не важна формулировка канонизации государя императора Николая II Александровича и его августейшей семьи, предложенная Синодальной комиссией. Она важна для нас, земной воинствующей церкви, поскольку определяет наше упование, ожидание того, в каком чине призываем мы царя-великомученика на помощь страждущей России». Конец цитаты. Епископ Вениамин от имени чад церковных, монашествующих и духовенства Приморского края обратился к архиерейскому собору с просьбой внимательно изучить предложенную синодальной комиссией формулировку канонизации царской семьи и устранить неоправданное противоставление двух периодов жизни августейших страстотерпцев, восстановив как земное единство русского царя со своим народом, так и небесное ликование у престола Божия царственных мучеников во главе сонманова мучеников и исповедников российских. Духовная борьба за достойную канонизацию царственных мучеников стала для православных русских людей борьбой за чистоту веры, против обновленчества и экуминизма, за очищение от людей чуждых и даже враждебных духу православия. Начиная с правления Хрущева, в народ Божий затесалось немало недостойных мирян и священников, некоторые из которых достигли даже епископского сана. В лучшем случае они были просто исполнительными чиновниками, в худшем – убежденными врагами Христовой Церкви, проникшими в нее, чтобы разрушать ее изнутри. Так называемые «обновленцы 90-х годов» являлись духовными продолжателями обновленческой ереси 20-х годов. Современные богоявленцы, так же как их предшественники, выступают за коренную ломку богословских и литургических основ Русской Церкви, за перевод на современный русский язык, священных богослужебных текстов, женатый епископат и второбрачное духовенство, новый календарный стиль, экуменическое сближение с другими, в том числе нехристианскими конфессиями. Преобладающее число обновленцев среди священников имеют иудейское происхождение. Для них характерно пренебрежение к канонам, произвольное изменение порядка богослужения, самовольный перевод на русский язык некоторых частей православной службы, изъятие имен неподходящих святых и даже неудобных частей вероучения. Вокруг этих клириков всегда складывается космополитическая атмосфера, как отмечал русский общественный деятель Осипов. Простые миряне жалуются, что им тяжело идти на исповедь к Иерею Иудею. Другая психология, другой, как теперь говорят, менталитет. По этой причине немало хороших русских людей уходит в язычество, покидая церковь. Конец цитаты.